Глава 11. В то октябрьское утро 1915 года утро того дня, которого она так долго ждала и к которому так долго готовилась. Сигнал побудки поднял Артруду, как обычно, за час до восхода солнца. Сев за старое пианино и положив руку на клавиатуру, она пережила несколько бесконечных и счастливых утренних секунд. Позавтракала сложила все свои сбережения в сумочку, а письма сына во внутренний карман шубки, подаренной когда-то покойным мужем, и вышла из дома. Сидя у окна в последнем вагоне, шедшего на крейсерской скорости «Анданте Асай Грациосо» поезда прусских железных дорог, и чувствуя, как все сильнее пригревает поднимающееся над горизонтом солнце, она смотрела на печальное усталое лицо, ее собственное лицо, отражавшееся в оконном стекле. Шел час за часом. Солнце постепенно поднялось и уже готовилось водрузить флаг на самой вершине небосвода. Длительные стоянки в Хельмштадте и Кёнигслутере были как паузы между частями симфонии. Во время этих стоянок, Просыпались пассажиры, дремавшие подмерный то стук колес и мелькание однообразных пейзажей осенней Саксонии за окнами вагона. Пассажиры выходили, входили, и только Артруда за всю дорогу не двинулась с места. Смотрела в окно, подставляя лицо осеннему солнцу, вновь и вновь вызывала в памяти ощущение покалывания в кончиках пальцев и повторяла про себя заветный адрес — Брауншвейг, Цимерштрассе, Фабрика роялей Гратриан Штайнвек. Дело было в том, что Артруда и Гершмит поняли: Пришло время сделать то, о чем говорил Йоханес в день, когда стало ясно, что его бедная старая пианино вконец обессилила. Думаю, пришло время купить новый инструмент. Разумеется, никто никого не собирался отправлять в отставку. Речь шла лишь о том, что у ветерана, у пианино Гратриан Штайнвек, на котором Йоханнес учился играть, появится более молодой и более сильный товарищ, способный держать темп и не отставать от исполнителя. Артруда и Гершмидт несколько месяцев обсуждали покупку нового инструмента. Впрочем, они не переставали говорить об этом с того дня, как Йоханнес ушел на войну. После долгих совещаний пришли к выводу — ни в коем случае не покупать пианино, только рояль. Это было ясно обоим. Но вставал другой вопрос — где поставить инструмент? Домик, укрывшийся под сенью башен Магдебургского собора, был совсем крошечный. В итоге было принято жесткое, но мудрое решение — вынести из столовой стол и стулья и на их месте поставить рояль. Оставалось решить самое главное — какой рояль купить. Они перебрали все возможные варианты, обсудили достоинства и недостатки инструментов, производимых на фабриках вблизи Магдебурга, в Лейпциге и Берлине. Но одного взгляда на старый усталый Гретриан Штайнвек хватило, чтобы сделать выбор. Новый рояль должен быть кровным братом старого пианино. Это может быть только Гретриан Штайнвек. После четырехчасового путешествия в трех частях с паузами в Хельмштадте и Кюнигс-Лутере. она добралась до цели вокзала в Брауншвейге. Выглянув в окно, Артруда увидела, что вокзал был в том же состоянии, в каком пребывала вся воюющая прусско-германская империя. Всюду царили хаос и неразбериха. Но Артруде это было неважно. Она поднялась со своего места, немного размяла затекшие ноги, сняла с багажной полки чемодан, спокойно дождалась своей очереди, покинула вагон последний и оказалась на платформе среди шума, криков, встреч, объятий, слез, чемоданов, узлов, мешков с письмами. Она хотела спросить у кого-нибудь, как пройти на Циммерштрассе, улицу, где находилась фабрика Гретриан-Штайнвек, но люди двигались слишком быстро, быстрее, чем пальцы Антона Рубинштейна, русского композитора, пианиста, дирижера, музыкального педагога, одного из величайших пианистов-виртуозов XIX века. После нескольких неудачных попыток, Она решила обратиться к усталому, задерганному почтовому служащему, еле видному за горой мешков с письмами, которые ему предстояло разобрать. С большим трудом ей удалось пробиться к нему. «Проще простого», — ответил тот на вопрос Артруды, оторвав озабоченный взгляд от своих мешков. «Не заблудитесь. Следовало идти все время на север». Пройти мимо Филиксгартена, мимо замка и оперного театра минут 20 пешком, максимум 25. Артруда бросила взгляд на вокзальные часы. Времени до встречи, назначенного ей господином Вильгельмом Гретряном младшим, было предостаточно. Она достегнула пуговицы на шубке, подхватила чемодан и зашагала в сторону Циммерштрассе. Толстая пачка писем Йоханнеса во внутреннем кармане шубки слегка давила ей на грудь. Артруда ни за что не хотела расставаться с ними и взяла их с собой. Шагая по незнакомому городу, она мысленно перечитывала письма сына. Она знала их наизусть и могла процитировать любое от начала и до конца, особенно последнее, то, что привело ее в Брауншвейк. раз воскресенье, 10 октября 1915 года». «Дорогая мама, у меня прекрасные новости. Я хотел поделиться ими с тобой раньше, но решил подождать до сегодняшнего дня. В следующем месяце мне дают двухнедельный отпуск. Сегодня утром наш сержант это подтвердил. Две недели отпуска, представляешь? Наконец-то вспомнили, что мы здесь уже целый год торчим. Некоторые из моих товарищей в последние дни только об этом и говорили». Но я предпочел не радоваться раньше времени и тебе не давать надежду, которая могла оказаться напрасной. Ура! Мы все здесь так счастливы, что плачем. Наконец-то плачем от радости, а не от горя. В общем, я скоро, хотя и ненадолго, смогу приехать домой, и мы опять будем вместе. Чувствую, что музыка начинает звучать громче. Наконец-то я смогу сесть за инструмент и играть. Я почти счастлив».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 Йоханнес должен был вернуться, и нельзя было терять времени. Старый учитель очень хотел сопровождать Артруду в поездке, но это было невозможно. Годы брали свое. Так что Артруда, предварительно обо всем договорившись, отправилась в Брауншвейк одна, смело и решительно, как и положено человеку, который знает, что поступает правильно». Она собиралась сделать день возвращения Йоханнеса особенным днем, собиралась устроить ему праздник, встретить его на вокзале, как всегда, задушить в объятиях и преподнести самый лучший подарок — новый рояль, такой, какого Йоханес заслуживал.